Глава 12. коростелёву СГ, Моисееву ДА с пометкой «Срочно», недоставленной из-за технических проблем. «Мужики, почему Вика еще не дома?» «И-и-и». Коростелеву СГ. «Сергей, не лезь в это дело, старик уже давно списан. Время идет, от проекта суперы как не было выхлопа, так его и нет. Бери пример с Димы, он сразу понял, что к чему. Мягкие методы не работают. Что ж до потерь?» Лес рубит щепки летят. А-а-а. Зашифрованный личный дневник И-И-И. Эдик все же решил меня слить. Ожидаемо, но не вовремя. Надо же, технические проблемы на узле спецсвязи. Видать, за ним стоит кто-то из Кремля. Интересно только, кто подкинул ему строго засекреченную идею увеличения силы путем убийства одаренных. Узнаю, яйца оторву. серёжа однозначно сохранит верность и, надеюсь, будет единственным, кто прочитает этот дневник. Сергей, если ты это читаешь, запомни. Сейф со всеми документами находится в моем самом любимом месте. Димка, скорее всего, попробует усидеть на двух стульях. Суперы. Простите, ребят, но тут Эдик прав. Времени действительно нет, и я очень надеюсь, что ваш дар поможет вам не только выжить, но и стать сильнее. Вика, как бы я хотел, чтобы она была обычной девочкой. «Родная кровь, которую я самолично отпустил на смерть. Господи! Пусть Эдик делает ставку на путь ковалара я же буду уповать на теорию ласки». В мире написано сотни тысяч книг, нужные и не очень, интересные и скучные, большие и маленькие, пережившие века и канувшие в небытие после первой же главы. Так называемая классика мировой литературы — и современная ситература отчаянных графоманов. Ник за свою жизнь прочитал много книг, меньше, конечно, чем «Отец или дядя», но точно больше пары тысяч томов. Он любил читать и ни разу не пожалел о потраченном на чтение времени. Вот только сейчас он с радостью променял бы весь свой книжный багаж на одну единственную книжечку, которая содержала бы в себе ответ на любимый девчачий вопрос «Ты ничего не хочешь мне сказать?» Ник стремительно перебирал в голове возможные ответы, против воли любуясь разгневанной Викой. «Ты классно выглядишь? Не самое лучшее время для этой фразы. Это не то, что ты подумала, точно нет, так и несет голливудским клише. Вика, я так рад тебя видеть, фальшиво. э ну, как бы, уж лучше помолчать, чем мычать как когтелок. А я тут тебе рюкзак собрал? Или попробовать ее ошеломить? Хм, а что, может сработать?» «А ты не спешила», — неожиданно для себя произнес парень, спонтанно решив, что лучшая защита — это нападение. Вся группа уже собралась, даже Егор вон и тот закончил. Стоящие на поляне участники проекта засмеялись, а начинающий криомант залился румянцем. За последнюю пару часов только ленивый не заметил, что Егор собирался дольше всех. «Прости, парень», — Ник мысленно извинился перед смутившимся Егором и заглянул вики в глаза. «Я тебе там рюкзак собрал». Взгляд девушки слегка потеплел, но Ник знал, что расслабляться еще рано. По его опыту Вика каким-то немыслимым способом угадывала эмоции собеседника и своими словами била прямо в сердце. А в случае с Ником, так и подавно. Виктория Иванова, появившись около девушки Михаил, внимательно посмотрел девушке в глаза. Вика, набравшая было воздух в легкие, подарила Нику многообещающий взгляд и кивнула сотруднику компании. «Да, это я». «Виктория, прошу вас на пару слов». Михаил вежливо, но твердо взял девушку под руку. «Мне нужно...» «Руку». Ник сам не понимал, что на него нашло, но спокойно смотреть на то, как статный Михаил берет под руку Вику, он не мог. «Что, простите?» Гид сделал вид, что не понял посыла Ника. Руку убрал. Внешне спокойно проговорил парень, делая шаг вперед. «Ты не в том положении, чтобы права качать, пиндос», лениво процедил Михаил и не думая отпускать нахмурившуюся Вику. «Спокойно», — подумал Ник, — «он специально тебя провоцирует. Если я пиндос, то ты тогда кто, пуховик?» Тем не менее нахмурился Ник, подходя на расстояние удара. Он не знал, на что рассчитывал Михаил, продемонстрировать, кто здесь главный, или гид просто решил выпендриться перед красивой девушкой, но у него ничего не вышло вика небрежно скинула руку сотрудника компании и залилась своим хрустальным смехом вечно эти девчонки все портят поморщился ник чего смешного она увидела в намечающейся драке смеялась тем временем девушка пуховик ник ты наверное хотел сказать ватник да какая разница буркнул ник не спуская с расплывшегося в улыбке михаила грозного взгляда Сзади тоненько хихикнула Диана, следом громко заржал Макс Громов, чем вызвал цепную реакцию. Вскоре уже хохотала почти вся поляна, сбрасывая таким образом накопившиеся с Москвы напряжение. Единственным, кто не смеялся, был заросший проводник, который приподнялся на локте и смотрел на Ника немигающим взглядом. Но даже на его лице вскоре появилось какое-то подобие улыбки. Ник было облегченно вздохнул. Налаживать отношения с людьми, у которых есть чувство юмора, намного проще, как проводник неожиданно прогудел. «Какая разница?» Он поднял верхнюю губу, обнажая крепкие желтые зубы, и растянул губы в оскал. «Мальчик, девочка, какая в жопу разница?» Хы -хы -хы -хы -хы". На поляне повисла тишина, прерываемая только неприятным уханьем проводника. «Нехороший человек», — подумал Ник. «Это же что должно было произойти с ним, чтобы у него сформировалось такое извращенное чувство юмора? Ох, чую, что от этого господина-егеря будут одни проблемы». Видимо, Виталий думал схожим образом, потому что гид тут же привлек внимание к себе, зачитывая по списку, кто садится в какой УАЗ-патриот. «Итак, ребята, сейчас закидываем рюкзаки в прицепы и рассаживаемся по машинам. В белый УАЗ идут». Катя елена Лена Шмидт, Егор Иванов, Егор Миколян. Виталий удостоверился, что названные им участники проекта неумело подхватили походные ранцы и направились к ожидающей их машине. все синий УАЗ садятся Макс Громов, Александр Розенштерн, Евгений Красов и Мирон Рогожин. Подмигнув Мирону, который с легкостью закинул свой ранец на одно плечо, и подхватил рюкзак субтильного Розенштерна другой рукой, гид продолжил. «В бордовый УАЗ загружаются Ник Вочер, Виктория Иванова, Диана Звездная и Александра Бойко». «Забавно», — подумал Ник, присаживаясь, чтобы надеть на себя рюкзак, не сорвав поясницу. Этот Розенштерн вроде как дружит с Громовым, но тот и не подумал помочь более слабому товарищу с ранцем А вот Мирон, которого наш умник держит за недалекую деревенщину, помог ему без всякой просьбы. В черном УАЗе поедут гида и проводник. Постойте-ка, стоило Нику закинуть свой ранец в прицеп, как до него дошло. Я поеду, как говорят русские, в малине. Отлично. Вряд ли Вика решит выяснять отношения при других девчонках. Вот только его надеждам не суждено было сбыться. Дождавшись, пока первые два внедорожника отъедут, Виталий с Михаилом без объяснения причин устроили перетасовку оставшихся участников проекта. В итоге возмущающаяся Диана была отправлена на первое сиденье черного УАЗа, а Михаил, издевательски подмигнув Нику, занял место в бордовом внедорожнике. «Выезжаем», — уточнил водитель, нетерпеливо барабане пальцами по рулю. «Выезжаем», — подтвердил усевшийся на переднее сиденье Михаил, после чего повернулся к сидящим на задних сиденьях участникам похода. «Сейчас будем проезжать Пятигорск, остановимся около супермаркета. Можете докупить там батареек или лейкопластырь, ну или взять местные земляники, очень вкусная «Простите, Михаил», — Саша Бойко, расположившийся на левом кресле второго ряда, демонстративно покосилась на Ника, севшего на третий ряд семиместного УАЗа. «Мы же могли спокойно уместиться в трех машинах». «Могли, — не стал спорить гид, — но изначально нас должно было быть на три человека больше. К тому же деньги уже заплачены компанией, и мы с Виталием решили ничего не менять. Зачем лишать людей работы? Правильно говорю?» — он вопросительно посмотрел на водилу. «Правильно», — согласился местный мужчина, — «да и не шибко-то удобно ехать на третьем ряду. Ладно еще, если девчонок везу или туристы невысокие попадаются». А вот с твоим ростом, водитель кивнул на Михаила, однозначно было бы некомфортно. А ехать нам долго. Да и трясет местами, будь здоров. Так что правильно сделали. Мы сейчас по пути заедем к нам на базу и прицепы отстегнем. Нафига не нам, если все в салон закинуть можно? Ник посмотрел на Вику, занявшую место рядом с Сашей Бойко, но с завязыванием разговора решил погодить. Тем более Вика старательно делала вид, что Ника не существует. А раз так, значит, он наконец-то может обдумать сложившуюся ситуацию. А происходящее с каждой минутой начинало нравиться ему все меньше и меньше. Ладно, его утренний бзик зависел исключительно от него. Такой яркий и реалистичный сон ни с чем не спутать, но вот остальные события. Как Коля сумел купить билет без его паспорта? Почему еще трое туристов в последний момент отказались от поездки? Зачем вообще компания «Суперталант» решила вывести своих участников в горы? Он расстегнул молнию переноски и задумчиво посмотрел на Котю. Кот лениво отвел взгляд в сторону, словно предлагая Нику самому разбираться в навалившихся проблемах. «И зачем нужно было переться в горы», — читалось во всем облике Коти. «Почему нельзя было, к примеру, полететь в Сочи? А ведь действительно, — задумался Ник, — на кой, спрашивается, я бросился звонить Коле». Ему снится сон про горы, и он вместо того, чтобы поехать в любое другое место, где нет гор, мчится в горы. А эти сборы, будто ему в одиночку предстоит пересечь кавказский хребет, ведь он и не думает подниматься на вершину, максимум подняться до штурмового лагеря и полюбоваться видами гор. Помутнение сознания какое-то. Итак, принялся размышлять Ник. Почему я иду в горы, понятно. Место силы, где, по словам Семёна Семёновича, я смогу найти часть ответов на свои вопросы. И ведь этот отставной генерал оказался старым другом моего дяди. Вот что бы я сделал, встретя племянника своего погибшего друга? Ну, я бы точно помог, но это я, а генерал ФСБ в отставке – это совершенно другое дело. Я бы, будучи пентагоновским ястребом, не упустил возможности использовать несмышленого мальчишку на благо своей страны. Ну а если получится объединить эти две возможности? то и вовсе красиво выйдет. Ладно, попробуем разобрать ситуацию на кусочки как рекомендовал делать дядя Юрий. У нас есть. Первое. Американский фрилансер Костоправ, который постоянно переезжает с места на место, с 16 лет не задерживаясь в одном и том же месте более чем на неделю, любит встречать интересных людей, обожает узнавать что-то новое про человеческое тело, и вообще ярый фанат безграничных возможностей, которые до поры до времени спят в человеке. Второе. Русский бизнесмен, который очень сильно хотел сходить в горы с участниками шоу «Суперталант». Вопрос, через кого Коля смог достать допуск к закрытой поездке на Эльбрус. Имеет место быть людская жадность? Или кто-то решил подстроить поездку так, чтобы там оказались нужные люди? Случись, что в горах, не дай бог, конечно... После полученного от генерала звонка Коля спешно подрывается лететь в Сочи, к раньше срока жене. Стал бы генерал врать, Коля. Узнать это пока не представляется возможным. Третье. Сам генерал, который вроде как находится в отставке и был командиром и другом моего дяди, но при этом услышав от меня новость о смерти дяди Юры, даже и не думает сделать вид, будто расстроился. Словно они и не друзья были вовсе. «Но зачем тогда дядя Юра попросил передать своему хорошему товарищу и отвратительному командиру деревянный крестик? Неужели...» «Четвертое. Дядя Юра. Человек, который стал для меня всем. Ведь ни отец, ни мать не считали мои кошмары чем-то серьезным. А дядя Юрий верил. Что я о нем знаю? Да ничего, собственно. Первые два года мы неспешно путешествовали по штатам, и дядя учил меня офицерской правке». Ни стройки дома, ни охоте, ни рукопашному бою, в которых он был тем еще докой, а правке. Почему, я раньше не понимал, а сейчас это уже не важно. Дядя ушел из жизни, оставив своему племяннику солидную страховку и чертовски полезный навык, благодаря которому я, во-первых, чувствовал себя полезным, а во-вторых, не боялся умереть с голоду. Последние два года дядя частенько пропадал в командировках. Хотя в деньгах мы, благодаря правкам, в принципе не нуждались. Потом взял и так неожиданно и нелепо умер. Вот только сейчас, соединяя в пазл разрозненные факты, Ник крепко призадумался. Почему дядя сам никого не правил, оставаясь в тени? В какие командировки он ездил? Что за и встречи случались у него время от времени? И почему Семен Семенович никак не отреагировал на трагическую новость, а даже наоборот обрадовался, когда узнал про страховку. Старый друг нынешнего генерала ФСБ. Неужели дядя тоже служил в ФСБ, а в США занимался шпионажем? Ник задумался. Нет, шпионаж точно отпадал. Дядя плевать хотел на чьи бы то ни было секреты, сконцентрировавшись на одном, помочь племяннику избавиться от кошмаров. Да и его командировки. Ник давно уже подозревал, что дядя сначала сам ездил на разведку в интересные места, такие, как, например, «Башня дьявола» в Вайоминге, и только потом ехал туда вместе с племянником. К тому же за последний год они очень часто, как Ник тогда считал, случайно пересекались с индейцами. Нет, все же дядю интересовало одно – необычные кошмары Ника, а в особенности эти чертовы воронки. Ник никогда бы не озвучил эту мысль вслух, но, похоже, его дядя сам мечтал попасть в одну из воронок. Идем дальше. Пятая. Вика внучка генерала самая странная девчонка которую я встречал сложно объяснить что в ней заставляет мое сердце биться чаще медные волосы необычные фиалковые глаза хрустальный смех чувство нежности накрывающее меня с головой стоит девушке оказаться рядом вика необычная вот только зачем она прилетела сюда поход в горы вещь сама по себе опасная, а поход с нынешней компанией опасная вдвойне. И как вообще семён Семенович ее отпустил? А может быть это моя проверка? Сумею ли защитить его внучку? Позабочусь ли о ней? Шестое. Место силы. Не взначай подслушанное слово, повлиявшее на мое решение. Ох, не зря дядя таскал меня за собой из одной резервации в другую. Ох, не зря. Было ли дело в том грибном отваре, который приготовил мне калифорнийский шаман? Или я сам научился чувствовать такие места, но факт оставался фактом. Я каким-то образом ощущал места силы и со стопроцентной гарантией мог сказать, действительно ли место непростое, или же это просто развод местных жителей. И если место силы в горах Эльбруса действительно присутствует, то я обязательно его почувствую. Вот только вопрос в том, как отреагируют на него остальные участники похода. Седьмое. Ну и самое важное – поход. Почему, черт возьми, я готовлюсь к нему так, будто мне предстоит не легкая прогулка с гидами, а как минимум выживание? Рефлексы, вбитые дядей, или подсознание посылает мне подсказки? В конце концов, лучше, как говорил дядя, перебдеть, чем недобдеть. Восьмое. Последнее, но не по важности – команда. Если цель похода – доставить этих суперов до места силы, что произойдет если их мощь действительно увеличится да и вообще реально ли это или ничем не подтвержденные фантазии ник еще какое то время таращился в окно пытаясь из разрозненных фактов выстроить стройную картину происходящего но ему дико не хватало информации но в одном он был уверен точно пусть его телу придется тяжело шутка ли тащить на себе дополнительный вес но зато на душе будет легко Ведь, как гласит девиз американских бойскаутов, «Делай, что должно и будь, что будет». Почувствовав облегчение от принятого решения, Ник вынырнул из себя и с удивлением обнаружил, что они уже трясутся по горному серпантину, а свободное место в салоне заполнено рюкзаками. Видимо, он настолько увлекся анализом, что не заметил, как они заехали в гараж и отсоединили прицепы, перенеся ранцы в УАЗ. Посмотрев на Вику, он тут же понял, что девушка на него все еще дуется. «Я так понимаю, магазин мы уже проехали», — поинтересовался парень. «И не только магазин», — усмехнулась Саша Бойко, закидывая себе в рот пригоршню сочной земляники. «М -м -м, м м м я не до такой степени хорошо владею русским», — политкорректно ответил Ник, которому не понравилось, как чавкает Саша. «Я говорю, туалет тоже проехали, парень» хмыкнула девушка и протянула ему пакет с земляникой. «Будешь?» «Михаилу лучше передай», — вежливо отказался Ник. «Ему нужнее». «С чего бы это?» — удивился гид, повернувшись в салон. «Работа нервная», — на полном серьезе ответил Ник. «А, это да», — улыбнулся Михаил, расслабляясь. «Та еще работенка». И не удержавшись, подколол Ника. «Приходится на своем горбу рюкзаки таскать, пока кое-кто дрыхнет». «Так разбудил бы», — пожал плечами Ник. «Ага», — гид с опаской посмотрел на открытую переноску, из которой торчали уши коти. «С такой охраной попробуй дотронься до тебя». «Слушай, Михаил», — Ник посчитал, что стартовый мостик коммуникации успешно перекинут. «Вот вы с Виталием люди как люди, а этот ваш егерь, странный он какой-то. Расскажи нам про него, чтобы знали, как себя с ним повести». «Вести», — машинально поправила его Вика. «Свидетельство того, что девушка немного отошла, и ледяной игнор скоро сменится ядовитыми уколами». «И вправду, Михаил, расскажите нам». «Рассказать вам о егере?» задумчиво протянул гид, покосившись на навострившего уши вадилу «Знаете такую поговорку? Меньше знаешь, крепче спишь». «Ну а все же», — подключилась к уговорам Саша. «Хорошо». После непродолжительного молчания сдался Михаил, Как-то странно при этом посмотрев на Вику. Только потом не говорите, что я вас не предупреждал.